Глава 5 Призванный предвестник. В пламенеющий портал я зашёл последним, несмотря на то, что очень спешил. Проклятие худшего игрока начало работать уже на эльфийской полянке. Колени подгибались, ноги не держали, руки были ватными. Ситуация не радовала, ведь призы худшему игроку будут выдаваться каждый день, и даже Трикси сообразил бы, что счастливым обладателем всех этих наград станет Скиф. Надо как-то в корне менять задуманные стратегии, однако в любом случае все будет зависеть от того, какие способности мне оставят. Затащив себя в кроваво-черную пелену, я провалился в междумирье и завис в великом ничто. Огненный текст возник из ниоткуда». Призванный. Ты воплотился в окаянной бреши со следующими характеристиками. Скиф. Призванный предвестник первого уровня. Основные характеристики. Сила. 3. Восприятие. 6. Выносливость. 5. Харизма. 4. Интеллект. 6. Ловкость. 7. Удача. 51. Если не обращать внимание на дичайший перекос в пользу удачи, все выглядело убого. Не помогли мне тренировки с Хайру и Роем. За несколько дней атлетом не стать. Что с остальным? Второстепенные характеристики Очки жизни – 65 Очки маны – 78 Очки духа – 100 Защита – 1,5 Скорость восстановления жизни – 5 в минуту Скорость восстановления маны – 6 в минуту Скорость восстановления духа – 1 в секунду Базовый урон – 6, бонус к силе заклинаний – 6%, бонус к скорости передвижения – 7%, бонус к уклонению – 3,5%, грузоподъемность – 30 кг, скидки у торговцев – 4%, шанс критического урона – 7%. Навыки и способности. Вы забыли все навыки и способности. Воспользуйтесь видком памяти, чтобы вспомнить, смерть персонажа также вернет память о ваших навыках. «Судя по убогой скорости восстановления духа, сова, мой зверь-покровитель, отрезана от окаянной бреши. Жаль». В голове раздался механический голос, поясняющий цифры. Значение получено исходя из сравнения показателей всех призванных, где значение 5 назначено средним. Параметры силы, восприятия, выносливости и ловкости рассчитаны исходя из параметров реального тела. Харизма выстроена на базе анализа психотипа. Интеллект по итогам соответствующего тестирования. Удача в связи с невозможностью объективной оценки рассчитана по соответствующему параметру персонажа в дисгардиуме. Выслушав монотонное объяснение, я попытался пропустить это интро или оглядеться, но никаких элементов управления не было, а телом я не владел. Просто чистый разум в холодном бездонном вакууме. Словно прочтя мои мысли, система вывела на краю поля зрения. До старта демонических игр 9 минут 14 секунд, 9 минут 13 секунд. Пожалуйста, наберитесь терпения, идет генерация локации. Значит, не было никакого смысла ломиться в портал, стараясь обогнать остальных. Я мысленно обратился к системе и попросил сказать, на что влияют характеристики. Зачем, скажем, нужна харизма? Там же даже квестов нет. Харизма влияет на скидки, предоставляемые торговцами окаянной бреши. Сила. Сила сказывается на наносимом физическом базовом уроне, грузоподъемности и защите призванного. Кроме того, особая экипировка и оружие требуют высоких показателей этой характеристики. Ну да, хил и маг в латном доспехе как-то нечестно, продолжил я мысленный диалог. Всегда бесило это в Дисе. Это ограничение существовало в первые годы, ответила система, словно была разумным существом. Однако со временем нужного показателя силы достигли даже не боевые классы. Прямого запрета на ношение тяжелой экипировки не существует, но ряд эпических и легендарных предметов может использоваться только конкретным классом. Продолжить описание характеристик. Валяй «Восприятие влияет на зоркость, внимательность, способность видеть сокрытое, а также на шанс критического урона. От выносливости зависит объем жизни, быстрота расходования бодрости и скорость восстановления очков жизни. Интеллект влияет на объем и регенерацию маны, быстроту сотворения заклинаний. Ловкость влияет на скорость передвижения и скорость атаки, уклонение и критический урон. И, наконец, удача!» – торжественно объявил «Голос». Мне неизвестно ни об одном свойстве этого параметра, которое как-то влияло бы хоть на что-то. Скажи это Фортуне. Расстроенно подумал я. Что? Ничего. Что, удача даже на лут не влияет? Вся добыча сгенерирована вместе с этой версией окаянной бреши. Нет разницы, кто именно её подберёт. При упоминании добычи я вспомнил о классовом штрафе на объём инвентаря. Минус 90% от объёма инвентаря. На играх это может стать проблемой. Кстати, а с какой сумкой я появлюсь? «Призванные» появляются со стандартной версии на 16 ячеек, однако мешок расхитителя-сокровищницы привязан к вашей душе и останется с вами. «Отлично!» — обрадовался я. «Вернемся к удаче. Так зачем нужен этот показатель?» «Сие есть загадка великая», — ответил механический голос. «Все же, смею предположить, что характеристика будет использоваться при генерации наград лучшему и худшему призванному дня. Разве их не Октиус раздает в реальном мире?» только в день открытия. Все последующие будут определены случайным образом и применены к призванному в окаянной бреши. Как можно повысить характеристики? За каждый уровень персонаж получает одно свободное очко и по очку к классовым характеристикам. Для класса предвестника это харизма и удача. Кроме того, считаю разумным просто прекрасно. Чувствую, закончу игры с диким перекосом, обаятельный, удачливый, но хилый, косой и неловкий. Голос, вроде бы обретший эмоции, оборвался и снова задеревенел. «Внимание! До старта три, два, один. Удачи и хорошей игры призваны!»